Глава 57. Новое горе Судьбам неугодно было, чтобы план, задуманный друзьями лорда Гейгета для спасения леди Клары, исполнился. Гейгет непременно хотел еще раз видеться с несчастной леди, и при этом свидании участь грустной жизни обоих была решена. Утром по возвращении домой Бернс Ньюком узнал, что лорд Гейгет под чужим именем проживает вблизи его дома и что его часто видали вместе с леди Кларой. Она не простилась с детьми в тот день, когда оставила свой дом и не только не делала никаких приготовлений к отъезду, но еще занималась распоряжениями по хозяйству — для приема членов семейства, которое, как извещал ее муж, должно приехать вслед за ним. Ожидали Этель, Леди Анну и некоторых из детей. После них должны были приехать мать и сестры лорда Ферринтоша. Это собрание родных должно было предшествовать браку, который вскоре Должен был теснее соединить обе фамилии. Леди Клара сказала «Да». На приказание мужа, повинуясь его желанием, машинально встала и пошла делать приготовление для приема гостей. «Дрожа», — говорила с дворецким, а муж между тем издевался над ней. Малюток уложили спать раньше обыкновенного, до приезда еще сэра Бернса. Он не заблагорассудил взглянуть на них спящих. Не зашла к ним и мать. Когда бедные малютки уходили из ее комнаты под призором нянек, она не знала, что видит их в последний раз. Может быть, если бы она подошла в этот вечер к их постелькам, Если б несчастная, пораженная паническим страхом душа имела время успокоиться, одуматься и помолиться, судьба завтрашнего дня была бы другая, и дрожащая чаша весов склонилась бы на сторону правого, но ей не дано было времени опомниться. Муж приехал и встретил ее обычными приветствиями, презрением, сарказмом и бесчеловечными оскорблениями. Впоследствии он не смел сослаться ни на одного из своих слуг в свидетельство доброго его обращения с женой, хотя многие были готовы свидетельствовать о его жестокости и ее страхе. В этот последний вечер горничная леди Клары, деревенская девушка, из дома отца ее в Чантиклере, высказала сэру Бернсу среди супружеского раздора, что барыня ее может, если хочет, терпеть его суровые поступки, но что она не согласна долее оставаться под кровлей такого изверга. Вмешательство девушки, по-видимому, немного послужило в пользу госпожи, Несчастная леди Клара провела последнюю ночь под кровлей мужа и детей, не имея при себе другой прислуги, кроме этой бедной девушки, которая готова была оставить ее, сперва в слезах и истерических воплях, а потом в стонах и беспамятстве. Когда леди Клару усыпили опиумом, Ее горничная пересказала о ее страданиях в людской, и утром с полдюжины слуг пришли просить увольнения у сэра Бернса, когда он сидел за завтраком в прадедовском зале, окруженный портретами своих великих предков в своем доме. Отказы слуг, естественно, не могли поправить расположение духа их господина и полученные им письма принесли ему известие, которое усилили его бешенство. От поверенного в Ньюками приехал Нарочный с письмом, по прочтении которого он вскочил с таким проклятием, что слуга, подавший письмо, испугался, и Бернс с тем же письмом в руке побежал наполовину леди Клары. Миледи давно уже встала. Сэр Бернс пил чай несколько позднее обыкновенного в первое утро по приезде в Ньюком. Ему нужно было просмотреть книги Байлифа и приглянуть в парке и на полях, побронить садовников, разругать конюхов и псарей, дать гонку леснику за то, что вырубил слишком мало или слишком много, попугать бедных старых рабочих, подметающих упавшие листья и прочее. Итак, леди Клара давно уж встала и была одета, когда муж вошел к ней в комнату, находившуюся, как мы выше сказали, на конце дома и замыкавшую длинный ряд прадедовских покоев. Недовольные слуги услыхали громкий голос и брань в комнате. Потом — крики леди Клары. Потом увидали, как сэр Бернс выбежал вон из комнаты, запер за собою дверь и вынул ключ. Затем сэр Бернс с новою бранью бросился к беспокойному Джемсу. «Броните свою жену!» «А меня не троньте, сэр Бернс Ньюком!» сказал Джемс, и при этих словах остановил занесенную взбешенным баронетом руку своей рукой в трое сильнейшей. Этот человек и горничная последовали за своей барыней в горестное путешествие, которое она предприняла. Они служили ей с неизменным почтением и никак не хотели верить, что поведение барыни неблаговидно. Когда Бернс впоследствии вздумал опровергать их показания. Они отстояли их и много повредили делу челобитчика. Чаша, наконец, перевесилась, и Бернс сам был виновен в том, что теперь случилось, и что мы спустя несколько часов узнали в Ньюками, где это событие служило предметов толков во всем околодке. Флорак и я, не зная еще о происшедшем, встретили Бернса у ворот. Он ехал по направлению к Ньюкому, между тем, как мы возвращались в Росбери. Князь Монконтур, который правил лошадьми, поклонился баронету, а баронет сухо кивнул нам головой и поехал далее с грумом позади. — Фигура этого Гареон! сказал Флорак, когда наш знакомец проехал «Не совсем приятно. Из бледного он стал сине-зеленым. Желательно, чтобы эти два человека не встретились, иначе добру не бывать. Плохо будет Бернцу», — думал спутник Флорака, так как он знал прежнее столкновение Бернца и его дяди и кузена и убежден был, что за лорда Гайгета опасаться нечего. Через полчаса после приведенных здесь слов Флорака произошла встреча между Бернсом и Гейгетом на Ньюкомском сквере в ввиду гостиницы королевского герба, вблизи которой живет поверенный сэра Бернса Ньюкома. Перед гостиницей прохаживался мистер Гаррис, как он называл себя, и ждал, пока не выйдет с двора гостиницы экипаж, Который он велел подавать. Когда сэр Бернс Ньюком подъезжал к трактиру, многие сняли перед ним шляпы, несмотря на то, что никто не любил его. Он кланялся и улыбался одному из них, как вдруг увидел Бельсейза. Он отскочил назад, так что конь его взобрался на тротуар. Было ли то гнев и бешенство, или просто случай и бессознательное движение, только Бернс Ньюком, взглянув на лорда Гейгета, ту же минуту взмахнул хлыстом. «Негодяй и трус!» — сказал тот, выбегая вперед. «Я шел к тебе в дом!» «Как вы смеете, сэр!» — кричит сэр Бернс продолжая держать кверху эту несчастную трость. — Как вы смеете, смею, бездельник! — сказал Бельсейз. — Не та ли эта трость, которой ты бьешь жену, разбойник? Бельсейз, схватив Бенса, стащил его с седла и бросил на мостовую. Конь стал на дыбы и, прочищая себе дорогу, понесся по улице. Через минуту... Толпа народу окружила сэра Бернса. Тут же выехал экипаж Белсейза. Сквозь толпу людей, теснившихся вокруг него с криками, упреками и угрозами, Белсейз проложил себе дорогу локтями. Мистер Теплоу, перепуганный, был одним из сотни зрителей этой сцены. «Я лорд Гейгет, сказал соперник Бернса. «Если сэр Бернс Ньюком имеет до меня дело, скажите ему, что я извещу его, где он может меня найти». С этими словами он сел в экипаж и велел кучеру ехать, куда обыкновенно ездит. Вообразите, после этого события суматоху в городе, совещания в гостиницах, толки в конторах, негодование между фабрикантами, статейки в ньюкомских газетах — рассуждения лекарей и адвокатов. У гостиницы королевского герба собирались толпы и ждали у дома стряпчего спирса, куда перенесли сэра Бернса. Напрасно полицейские приказывали им разойтись. Новые группы занимали место удалявшихся. На следующий день, когда Бернса Ньюкома, у которого ушиб был не опасный, посадили в карету и повезли домой. Один человек погрозил ему в дверцы и с прибранкой сказал Поделом тебе, бездельник!» Это был тот самый человек, чью любезную соблазнил наш Дон Жуан и бросил несколько лет тому. Горе его было хорошо известно между его товарищами. Он был предводителем хора ненависти, шумевшего вокруг Бернса Ньюкома. Мать Бернса и сестра его Этель приехали в Ньюком незадолго до возвращения хора по домам. Все там были в тревоге. Леди Анна и мисс Ньюком вышли к нам навстречу, бледные. Он смеялся и убеждал их не беспокоиться. Действительно, ушиб был маловажный. Он упал с лошади, и лекарь пустил ему кровь. Но опасности никакой не было, однако ж дамы по-прежнему оставались бледны и показывали вид сомнения. Что было этому причиной? Среди белого дня с одной служанкой леди Клара Ньюком покинула дом мужа, и в тот же вечер сэру Бернсу Ньюкому подали письмо, в котором Лорд Гейгет извещает, что леди Клара Пулейн не могла доли переносить жестокости мужа и решилась его оставить. Что лорд Гейгет намерен немедленно выехать из Англии, но что он пробудет здесь довольно времени для свидания с сэром Бернсом Ньюкомом в случае, если бы он пожелал этого. Тут же был назван друг лорда Гейгета, товарищ его по полку, где он прежде служил, которому поручалось получать письма и действовать от имени Милорда, как укажет надобность. Приняя Палаты Лордов известят подробно о последующих событиях печальной истории леди. Бракоразводное дело Ньюкомов наполняло обыкновенное число столбцов в газетах, особенно в газетах «Воскресных», Свидетели допрашивались учеными-перами, которых обязанность — нет, удовольствия, состоит, кажется, именно в том, чтобы разбирать подобные дела. И в видах правосудия и общественной нравственности, без сомнения, вся история домашнего быта Бернса Ньюкома была доведена до сведения британской публики, При предварительном следствии в суде королевской скамьи, как величественно генерал-адвокат Роуленд отстаивал права британских супругов, с каким пафосом описывал он супружеский рай невинных детей, лепечущих вокруг своих счастливых родителей, змея-разрушителя, вползающего в Бельграфский Эдем, покинутого сиротствующего у домашнего очага супруга, взывающего к о возмездии, Роуленд проливал обильные слезы в продолжении этой благородной речи. Ни на шиллинг менее двадцати тысяч фунтов стерлингов не определял он ценность обиды, сделанной его клиенту. Речь растрогала присяжных — И в вечерних газетах появилась целиком с прибавкой злых выходок против аристократии. Вообще, первые столбцы главной тогда утренней газеты День заняты были на следующее утро статьей, в которой каждая из прикосновенных сторон и каждое общественное учреждение поражалось беспощадно, унижение перства, упадок монархии. С ретроспективным взглядом на всем известную историю Гигеса и Кандаулов, чудовищность преступления и нелепость суда и наказания яркими красками выставлялись в страшной статье газеты «День». Но когда на следующий день потребовали от генерал-адвоката Роуленда, чтобы он представил свидетелей для подтверждения супружеского счастья, которое он описывал так трогательно, ему не удалось найти ни одного. Тут пришла очередь советнику Олейверу. Как человек, как муж и как отец, мистер Олейвер не смел защищать поведение несчастной своей клиентки, но если было какое-либо извинение в этом поведении, так оно представлено самим ИССОМ которого жестокость и небрежение подтверждается двадцатью свидетелями. Небрежение такое оскорбительное. Жестокость такая систематическая, что он удивляется, каким образом истец решился придать публичному суду свою жалобу со всеми ее постыдными подробностями с того самого дня, когда совершился зловещий брак, и когда другая жертва бесчеловечия хотела воспрепятствовать браку, но также тщетно, как генерал-адвокат Роуленд хотел предупредить публичность этого дела. Она с жалостными воплями во имя опозоренной брошенной женщины и отверженных детей, напрасно молящих о пище, умоляла невесту остановиться, а жениха взглянуть на несчастное создание, обязанное ему жизнью. Зачем родные и знакомые леди Клары Пулейн не вняли этому воззванию? В таком духе продолжалась в этот день жаркая борьба между Роулендом и Олейвером, из этой схватки едва ли кто вышел по добру по здорову, исключая обоих главных поборников генерал-адвоката Роуленда и советника Олейвера, весь околоток смотрел и слушал скандалезную повесть не только о проступках Бернса и Гейгета, но и о домашних грешках, подкупленных им лакеев и злоумышлявших служанок. Господин судебный советник Сойер долго увещевал присяжных. Присяжные были люди почтенные, сами отцы семейств, и, разумеется, отмерили полной мерой лорду Гейгету за все прегрешения. Обиженный супруг утешен был огромными в пользу его пенями, причем ему предоставлено принять дальнейшие меры к отысканию совершенного освобождения от уз, связавших его. Таким образом, леди Клара бежит из-под стражи своего тирана, но куда же? Тот самый человек, который любит ее и дает ей убежище, жалеет ее и оплакивает ее участь. Она едва смеет глядеть на людей из окна своего нового приюта, опасаясь, чтобы не узнали ее и не осыпали укоризнами. Всякие связи и знакомства с женщинами разорваны для нее. Выходя за порог дому и проходя между людей — Она чувствует их насмешки и знает, что злоба и ненависть шипят позади ее. Люди, словно преступники, еще не обличенные, сторонятся от нее, как будто прикосновение ее заразительно. Леди Клара знает, что она омрачила жребий и поселила бедствие в дом человека, которого она любит больше всего на свете, что знакомое его обходятся с нею с сомнительным почтением, а слуги, приставленные к ней, с подозрительным повиновением. В селах на улицах города прохожие указывают пальцем, когда проезжает она в экипаже, блистательная и одинокая. Грубые товарищи ее супруга по охоте едят за ее столом. Он поневоле ищет общество льстецов, и людей низшего разряда, равные ему, по крайней мере, в собственном его доме, не хотят жить с ним. Может статься, она желала бы быть ласковой с окружающими ее хозяевами коттеджей, делать им добро, но она боится посещать их, чтобы не подвергнуться их подозрению. Пастор, который раздает ее милостыню, краснеет и потупляет глаза, встречаясь с нею в деревне, если он идет с своею женою или одним из детей. Не отправиться ли им на континент и обзавестись большим домом в Париже или Флоренции? Там они могут найти общество. Но какого сорту? К ним станут ездить наши баданские знакомцы — мадам Шлангенбанд, мадам Крюшкасси, мадам Диври, месье Лодер, Понтер, Блэкбелл, дюис Эти люди будут танцевать, кокетничать, ссориться, играть в карты и веселиться вокруг хозяйки. Но что общего с этим беспутным народом имеет эта бедная робкая женщина? Притом, даже и эти люди будут смотреть на нее с презрением». Улыбки и смех на этих раскрашенных лицах вовсе не похожи на улыбку ее грустного лица. У нее нет ответа на их остроты. Их адская веселость для нее не домашнего уединения. Неудивительно, что муж ее не любит домашней жизни и приезжает домой только на время охоты. Неудивительно, что он не бывает дома целый день». Может ли он любить домашнюю жизнь, которую она так отравила? Среди ее скорби, сомнения, бедствия. Небо посылает ей ребенка. Как она прилипляется к нему? Как все ее существование и надежда и страсть сосредоточивается на этом слабом младенце? Но она уже не принадлежит нашей летописи с принятием нового имени, бедная леди, выходит из истории Ньюкомов. Если дети Бернса Ньюкома встречают эту одинокую леди, узнают ли они ее? Если бывший ее супруг порою думает об этом несчастном юном создании, которое он отогнал от себя жестокостью, совесть тревожит ли его сон ночью? Отчего же совесть Бернса Ньюкома должна быть щекотливее совести его земляков, которые набили ему карман деньгами за то, что он презрел бедную, слабую, молодую женщину и довел ее до погибели, когда полный отчет этого жалкого банкротства будет представлен на окончательный пересмотр? Как вы думаете, которая из обеих сторон будет признана наиболее виновную. Чувствуют ли некоторый стыд почтенные родители и родственники, торопившиеся браком, и великосветские особы, подписавшиеся свидетелями, кушавшие завтраки и аплодировавшие спичу жениха? О, имен, имен.